Заключительный аккорд. Рассветный песнопевец. Часть 1. Когда на этот открыл глаза, перед ним распростёрлось бесконечное ночное небо. Потянув руку, мальчик мог достать до звёздного света. Затем он заметил, что и сам парит прямо в небе. Где это я? Задержав дыхание и даже перестав моргать, Найд посмотрел вверх, на то пространство, где он находился. Вокруг была чернота, причём она была настолько прозрачной, что казалось, будто она блестит. Это был мир цвета ночи, полный прозрачного сияния, словно на мелководье. Это и есть мир, в котором спит Клюэль. Со всех сторон тянулось звёздное море, каждая крупица которого мерцала. Где-то вдалеке, подобно занавесу, дрожало северное сияние, в котором каждую секунду вспыхивали новые и новые огни. Разречное ночное небо было раскрашено таким блеском, какому позавидовали бы даже драгоценные камни. Внизу тоже простирался лишь не имеющий краёв, уходящий в бесконечность мир сотвота ночи. Но несмотря на это, но и то ещё шёл под ногами что-то твёрдое. Это был твёрдый пол, сияющий цветом белых ночей. Его поверхность ныла вперёд, а затем изгибаясь, будто описывала дугу, и уходило вверх. Найд стоял на самой нижней ступеньке спиральной лестницы, испускающей свечение отсвета белых ночей. Подумать не могла, что, что ты по собственной воле проникнешь в внутренний мир. Раздался смутный голос, звучащий словно через громкоговоритель. Это был напоминающий клейль, но явно отличающийся от амбар миквикс. Эту лестницу создала ты? Я, Я её не создавала. создавала. Это, Это побочный эффект, родившийся в одно время со всем этим миром. Лестница, «Лестница, которую ты ведёшь перед собой, — это столб, поддерживающий, поддерживающий весь этот мир. Да, она да, — мой воплощённый образ». Сияющая лестница в форме спирали уходила вверх, и, естественно, она напоминала свернувшуюся вокруг самой себя змею цвета белых ночей. «Я сейчас на самой нижней ступени, то есть на копчике змеиного хвоста». Аксео говорил, что Клюэль, как София оф Клюэльнет, была создана из глаза Миквикс. Очевидно, что глаза находятся на главе. Другими словами, по этой лестнице можно подняться на вершину, где находится она. Но Nate, сможешь, сможешь ли ты подняться? подняться? Оценить длину спиральной лестницы взглядом было совершенно невозможно. Вероятно, весь внутренний двор Академии Тремео вместился бы внутри одного её витка. И вот такая лестница бесконечно тянулась вверх, оборачиваясь вокруг себя многие сотни, тысячи, вообще бесчётное число раз. «Я поднимусь!» Я поднялся на башню и добрался до вершины, где меня ждал Ксео, всё ради того, чтобы противостоять Миквикс. И вот, наконец, я оказался в том же мире, что и Клюэль. «Да, это так. Но когда ты поднимался по башне Сэла, с тобой были те, кто защищали тебя. Именно благодаря им ты смог добраться до Ксео. Но что сейчас?» Нейту даже не нужно было оглядываться по сторонам. Сопровождавших его в башне Лефиса и Ады не было рядом, и... И что совсем недавно мальчик услышал, что все люди, кроме него, уже спали в этом мире, точно так же, как и Клюэль. Они видели последние сны, притворяющиеся тотмик, когда все воспоминания о песнопениях исчезнут. Те, вместе с кем ты всходил по башне, тоже дремлют в этом мире где-то далеко внизу. Всякого-то знаешь, что же видят сны в этом мире где-то далеко внизу. И всё же ты в одиночку будешь подниматься по этому миру. который воплощает меня саму? Лефиса и Ады нет. Ждущий нас в Академии Мео тоже нет. В этом уснувшем мире я совсем один. Однако, она выносила это одиночество намного дольше меня. Я не могу оставить Клюэль в настолько одиноком месте. Найт широко развел руки, глубоко вдохнул и объявил. Я поднимусь, даже в одиночку. Ясно. Тогда, Тогда я буду наблюдать за твоим продвижением. продвижением. Голос Миквик стал сильнее. Он звучал подобно гигантскому жёсткому холосту, а он был строгим и надменным, как и полагалось голосу той, кто дала жизнь песнопениям. Этот спящий мир не добрёт твой подъём. Чтобы вернуть равновесие, сам этот мир начнёт действовать, стараясь устранить противоречие, то есть тебя. Можно сказать, что с этого момента ты должен противостоять всем песнопениям. Спиральная лестница цвета белых ночей была дорогой к лель И в то же время дорога к концу песнопений. Она была финалом их путешествия. Так что, что давай, давай, покажи мне сило своих чувств. чувств. И если, если ты превзойдёшь песнопения, которые задумали мы с Армаделсом, то... то голос растворился в ночи, будто угас. И наконец от него остался лишь отзвук. Но я понял только одно. Миквик сказала, что будет наблюдать. вне всяких сомнений змея, как одна из настройщиков, тоже хотела увидеть, каким путём пойдут оберегаемые ею дети, и то к какому напеву придут рождённые ею песнопения. Вот поэтому она и сделала шаг вверх по спиральной лестнице к пока ещё невидимой вершине, к тому месту, где её ждала девушка.